Глава двадцать вторая. Геур оглянулся на дверь, за которой стояли матросы, на окно, которое несложно было бы высадить. — Да не думайте вы о побеге, — добродушно упредил его командор. — Это исключено. Да и куда вам бежать? Зачем? Так вот, я хочу повторить то, что когда-то предпринял основатель французской Нормандии Ролон. Мы с вами, князь, попытаемся создать экваториальную африканскую Нормандию. Для начала — Примем чьё-то подданство, добившись амнистии короля, или просто какое-то время не будем мозолить глаза правителям, а тем временем наши корабли станут поставлять нам добровольцев, согласных строить вместе с нами норманское королевство. Мы будем перехватывать корабли, везущие африканских рабов в Вест-Индию, и приручать этот живой товар на своих плантациях и рудниках. Вольница богатых граждан нашей Нормандии будет сочетаться с суровостью обычаев, и то, что по происхождению вы князь, нам очень даже пригодится. Если мы решим создавать королевство, то королём будете вы, предоставив мне посты первого министра и главнокомандующего армией. Это мне больше по душе, чем государственные дела и бумаги. А о том, кого назначить адмиралом флота, решим уже в Африке. Оказывается, вы всё это основательно обдумали. В это время Гюр вспомнил о плане возрождения славянского княжества в устье Дуная. И понял, что если отбросить все прочие условности, они с доном Марано, оказывается, родственны в своей безоглядной романтике души. Мне так казалось, что это просто так, разговор под настроение. Вот именно, основательно вы нужны мне. Я уже стар и губительно болен, а вы молоды, и если учесть, что Бог «Не послал мне сыновей?» Дун Морана запнулся, натужно прокашлялся, маскируя под этим кашлем свое волнение, и уже более спокойно продолжил. Словом, создав систему крепостей, фортов и сторожевых башен, мы превратим Афро-Нормандию в неприступную горную цитадель, которая станет базой для постепенного расширения наших владений. И никакой флот, никакой экспедиционный корпус не смогут разгромить нас. Под джунглям солдатам с орудиями не пройти, да и проходить придётся через территории дружественных нам воинственных племён. А подходы по реке мы перекроем кораблями и огнём доброй сотни орудий. Остальное за нас будут довершать крокодилы. Гиур приумолк. То, о чём говорил теперь Дон Марана, и с какой убеждённостью он говорил, уже не казалось ему пиратской байкой. Князь ещё не определил своего отношения к идее командура, но ощутил, что она заинтриговала его. Пусть королевства, которых расплодилось по всему старому свету, догнивают в алжи и неправидности своих дворов. Вряд ли мы с вами что-либо сможем изменить здесь. Зато никто не помешает нам создать справедливое государство на очищенном от тубильцев африканском берегу. Причём оно будет мощным, и достаточно воинственным, чтобы защищать добытую им в боях и труде справедливость. И в нем будет оставаться только тот, кто душой своей воспримет наши идеи. Мы никого не станем неволить. Кто не воспримет, пусть мирно уходит. Начнет бунтовать с кормим крокодилом. «Очень демократично», — согласился Геур, — «и не менее гуманно». «Разве вам, князю...» Никогда не хотелось создать собственное государство, которое жило бы по совершенно иным законам и традициям, нежели живу здесь сейчас в Европе. Наоборот, я довольно много думал об этом. Но это я, кто бы мог предположить, что такой великий мечтатель уживается в одной душе с бывшим пиратом, а ныне командором Марана. Да, так уж случилось. Покорно признал командор: "Мне сказали, что вы из славян?" которые когда-то имели своё княжество где-то в устье Дуная. Вам действительно немало известно обо мне. Это не моя заслуга. Но счастен я всё же был по вашему приказу. Ошибайтесь. Здесь во Фландрии есть кто-то из испанских чиновников или генералов, который слишком заинтересован в том, чтобы заполучить вас. Чем это вызвано, я не знаю. Возможно, только желанием обезглавить казачий корпус, доставляющий испанцам довольно много хлопот. Но, может быть, не только этим. Думаю, мое признание несколько успокоит вас, а значит, позволит спокойнее порассуждать над моими предложениями. Несомненно. Человеком страстно желающим заполучить меня, очевидно, является генерал Дарбель. Дон Морана опустошил свой бокал и долго молчаливо смотрел на него потускневшее от пыли и сумрачного дня окно. — Возможно, — наконец согласился он. — Только не в нем сейчас дело. Что такое генерал Дарбель? — Мысленно мы с вами должны находиться сейчас в Африке. Советую принять мое предложение, князь Геур. Еще неизвестно, как сложится ваша судьба в плену. Не ожидайте, что встретит вас с восторгом. — В лучшем случае потребует огромный выкуп. А кто станет выкупать? А австрийска. Король Польши, который ненавидит всех вас вместе взятых. Полковник Серко, который вскоре сам будет болтаться в петле, как рваный башмак повешенного на рее. Мне нужно подумать, командор. У вас будет спокойный день, спокойный вечер и ночь, а мне ещё предстоит объясняться с моими головорезами, которые требуют суда надо мной. То выгляди, врвутся сюда. Хотите сказать, что нам ещё вместе придётся защищаться, вполне может быть. Честно признаюсь, если прижмут меня, выложу им идею захвата корабля и скажу, что вы, князь, идёте с нами. Пусть это утешит их, как вдову, плач совы.